Витеслав Незвил. Анечка невеличка и соломенный Губерт. Повесть-сказка. Пересказал с чешского Asar Apple. Москва. Детская литература. 1980 год. Часть 1. Заколдованная площадь. Глава 1. в которой Анечка-невеличка просыпается под голым небом на заколдованной площади. «Ой, побьет меня хозяин!» — подумала Анечка за маленький рост, прозванный Невеличкой. Подумала она так, услыхав несмолкаемый перезвон. Ничего хорошего обычно, не предвещавший. Видно, я проспала, и уже на колокольне звонят. Или баран задурил и удрал с выгона со всеми овцами. Или амбар загорелся, и пожарники приедут. Если амбар загорелся, никто и не заметит, что я проспала. Хозяин наденет железную шапку и затрубит. Тру-ту-ту, вон и затрубили, не иначе амбар загорелся. Хорошо, и что амбар. Загорись, овцы, никому бы не погасить. Как перины запылают, и паленым запахнет. А я бы их в пруд загнала. А из какая утонет, я не виновата. Только хозяин все равно меня побьет. Анечка невеличко прислушалась. Блям! Звякнула снова. «На колокольчики, — подумала она, — или на церковный звон не похоже. Похоже на велосипедный звонок почтальона, только громче, намного громче, или на дверной колокольчик лавки Он звякнет, а ты говоришь «Добрый день! Дайте, пожалуйста, на крону дрожжей!» или «Добрый вечер! Дайте, пожалуйста, на двадцать грошей желтых леденцов!» — Нету на двадцать грошей, — скажет лавочник, а сам подденет лопаткой пять мятных шариков, высоплет мне на ладонь и спросит. — Как у вас курочки несутся? — Сегодня тридцать яиц собрала, — отвечу я. Потом скажу «благодарю вас», — и снова дверной колокольчик звякнет. Блям! — Знай, хозяин, что лавочник угощает меня леденцами. Я бы заработал за трещину. это куда больней тычка когда получишь тычка поболит и перестанет дзынь звякнет боль и пройдет. поноет правда немножко а за трещины боль ударит бу-бух и сразу слезы потекут ох и больно от чего бывает так больно откуда мне знать я ведь всего навсего анечка аничка невеличка вот и зарабатываю за трещины Кони за трещин не зарабатывают. Люди коней по гривам треплют. При слове «Кони» Анечкины сердце ёкнуло. Она втянула в воздух и почуяла запах лошади. Батюшки! Она же забыла, что спит не за печкой, а в телеге. За печкой жарко, и мух там летом словно в хлеву. Зато зимой за печкой тепло, жестко, а тепло. Летом всюду тепло, как за печкой. На телеге тоже, на телеге всегда есть солома, она мягкая. А еще на телеге лежит попона. Укроешься, и хозяин не увидит. Знай, хозяин, что Анечка спит в телеге. Уж он бы закричал безобразие. Еще раз увижу, пойдешь под окошки побираться, а побираться под окошками стыдно. Люди дадут супу и спрашивают «А как вчера столяр мельничку обозвал? Или ты уже бегала за пивом?» Анечка не любит, когда выспрашивают друг про друга. Хорошо еще хозяин ничего не выспрашивает, даст хлеба и скажет, «На, вот, держи!» Я убегу на завалинку и рада, что меня ни о чем не выспрашивают. Хозяин, кажется, запрягает. Когда кони не впряжены, телега не пахнет конюшней, она пахнет соломой, а сейчас пахнет и соломой, и конюшней. Анечка выглянула из-под попоны. Двора вокруг не было. Отовсюду, словно в кузне, слышался звон. «Плохо дело», — подумала она и сожмурилась «Я спала и не заметила, что телега уже в кузнице. Хозяин верно коню ногу держит». А меня и не увидел. При кузнеце он ругаться не станет. Раз, два, три. Она откинула попону, села и от удивления вскрикнула. Оказывается, я на карусели. Сперва ей впрямь показалось, что она на карусели. Все вокруг ехало и сверкало, все мчалось куда-то. Анечка протерла глаза и торопливо, чтобы хозяин не заметил, спрыгнула с телеги. Ну, что это? Земля оказалась твердой, словно Анечка соскочила с табуретки на кирпичный пол в чулане. Вот это да! Ступаешь по гладкам, как по церковным ступенькам, и глядишь по сторонам и кажется, что ты посреди большой лесной поляны, а вокруг самые распрекрасные высоченные соборы. Такого даже на картинках не бывает. И смотрите-ка! Прямо по этой огромной поляне мчатся два маленьких красных поезда. Вот красота! — прошептала Анечка-невеличка и тут же умолкла. Откуда ни возьмись, появился хозяин, глядя себе под ноги, и, покачиваясь он, шел прямо к телеге. Сейчас заметит меня и побьет. Испугалась санечка и мигом притаила за большим столбом, который упирался в высокий-высокий черный свод. «Я в городе, вот я где!» — вдруг догадалась она. «Это площадь!» И Анечка еще больше испугалась. «Ведь в городе, где хозяина не знают, он станет браниться еще пуще, раз даже при соседях не стесняется». Ей захотелось... Заплакать и попросить у хозяина прощения за то, что она спала на телеге, а не за печкой, и все на свете проспала. А вдруг она все еще спит и просто видит сон? Да нет же, и коней Анечка узнала, и телегу, и хозяина, и даже если кони были чужие, и хозяин все же был ее хозяином, телега его телегой. А раз она на этой телеге спала, то и кони выходят были хозяйские. Вот хозяин потрепал их по гривам, вот вскарабкался на козла, вот стегнул кнутом, вот шевельнулись колеса, вот он причмокнул, и телега покатилась. Теперь Анечке ее не догнать? А если догнать, то не вспрыгнуть на ходу и не успеть накрыться попоны, под которой она проспала все на свете. Телега между тем укатила, и Анечка-невеличка перевела дух. «Во сне я все это вижу?» «Или наяву», — сказала она себе. «Все равно здесь очень красиво». И сразу же подумала, а есть ли в городе гуси? А овцы? А козы? А в какой стране луг? А где лес? А кошек-то сколько, батюшки! Будто стеклянная лесенка в небеса. Неужто люди так высоко живут?» Много же тут, как видно, народу. За всю жизнь с каждым и двух раз не поздороваешься, даже если под окошками побираться. А вдруг все здешние люди станут друг про дружку выспрашивать? А может, здешние люди все из поместья? Может, у них красивые шляпы, как у барыни из замка, когда она в собор едет? Вдруг здешние люди вовсе чудные, а они такие, как у нас, и говорят на непонятном языке? И Анечка решилась выйти из высокого столба, чтобы как следует разглядеть всю эту красоту. Но тут у нее в руке оказался какой-то кружочек. Она рожала пальцы, и кружок блям упал на землю.